У них было звучание челесты. Засунув руку внутрь, он нащупал деньги. Там лежало пять тысяч крон, пятисотенными купюрами. Нильсбор на них выглядел бодрее, чем в прошлый раз. Зеркала над раковиной представляли собой пластины отполированной нержавеющей стали. Одна из учениц Каспера сбежала из такого туалета через крышу, ее так и не нашли. Если на такое способны пациенты, то уж, наверное, и терапевт тоже. Он встал на бочок, потом на осушитель воздуха. Подвесной потолок был из звукопоглощающих пластин рок-фон. Многие психические расстройства приводят к повышенной звуковой чувствительности, как, например, в его случае он надавил на пластину и пролез наверх вентиляционный канал из вентиляции он выбрался напротив пустого кабинета выходящего на улицу хенрика харпес стрэнга и спрыгнул из окна на зеленую лужайку напротив больничной прачечной через открытое окно он стащил из стопки белья синие рабочие брюки затем ведомый счастливым озарением вернулся к главному входу в приемный он назвал имя лоны борфельд Ему назвали этаж, номер отделения и палаты, и он взмыл вверх. Палата хирургического отделения была рассчитана на несколько человек. На кровати у окна лежал человек с забинтованной головой, но излучающий звучание и всепроникающую волну жизненной силы. Из-под повязок торчали пучки черных волос, как из полотяной щетки. Рядом с кроватью на стуле сидела Лоне Борфельд она была на последней стадии беременности когда и тело и звучание его казалось готовы взорваться я тут подрабатываю врачом объяснил каспер и взял дополнительное дежурство чтобы узнать как ваше самочувствие если вы конечно не против он наклонился и приник ухом к животу женщины по телу лежащего в кровати мужчина пробежала судорога звучание стабильно констатировал каспер Ему пришлось пережить сильную встряску, но он приходит в себя. Дети невероятно выносливы. Он станет доношенным хулиганом. Как дела у жениха? — Он еще не особенно может разговаривать, — ответила женщина. — Радуйтесь этому, — посоветовал Каспер. — Пока есть чему радоваться. Мы все очень много говорим. — Что с детьми? — Они вернулись. — К родителям. В глазах у нее блеснули слезы. «Каин исчез», — сказал он. «Может, у вас есть предположение, где бы я мог его найти, для того, чтобы вежливо обменяться мнениями о том, что произошло?» Она покачала головой. «Единственное, что я несколько раз слышала, — сказала она, — так это то, что поблизости должна быть сауна». Каспер отошел к двери. — Мы хотели бы поблагодарить, — сказала она. — Бетховен, — сказал Каспер. Когда публика слишком уж громко рыдала, говорил, художнику не нужны слезы, ему нужны аплодисменты. — И хотели бы пригласить вас на Кристины, — продолжила женщина. Пациенты с других кроватей внимательно следили за этим обменом репликами. Такой человек, как я сказал Каспер, пользующийся широкой известностью, — обычно вынужден берегать свою личную жизнь. Но на этот раз я готов сделать исключение. Я обязательно приду, как добрая фея. В качестве подарка юному несовершеннолетнему преступнику я принесу тончайший слух и изысканные манеры. — А мы, — со своей стороны сказала Лоне Борфельд, разглядывая рабочие брюки и футболку Каспера, могли бы помочь вам получше одеться. Он пошел по блайдам свай, а когда услышал сирены, нырнул в Феллетт Внутри себя он все яснее различал слова молитвы. «Да свершится воля Всевышней, даже если это означает, что меня схватят. Но при этом мы все равно просим о том, чтобы нам был дарован хотя бы час». Какая-то женщина пробежала по дорожке мимо него, Она была в спортивном костюме и с гладкой блестящей тканью и кроссовках. Он побежал следом, поравнялся с ней. Это была начальник отдела Н. Аста Борелло. — Я сбежал из закрытого отделения, — объяснил он. Не останавливаясь, она повернула голову, увидела больничную футболку. Он не мог больше бежать с той же скоростью, но, слава богу, В этом уже не было необходимости. Она притормозила и пошла шагом, тупо глядя перед собой. Ему было жаль ее. Он прекрасно понимал, что она чувствует. Надеешься, что стоишь перед миражом. И одновременно осознаешь, что, к сожалению, все это наяву. — Я хочу сказать, что не держу на вас зла, — сказал он. Она хотела было продолжить бег, но ноги ее не слушались. «Я не просто с удовольствием заплачу налоги», — продолжал он, — «я заплачу их, трепеща от радости. Но я хочу помочь вам продвинуться дальше, в вашем личном развитии. Если работаешь в налоговом управлении и усиленно занимаешься спортом, то есть опасность потерять естественную пластичную женскую спонтанность. Подумайте над этим». Ему пора было двигаться дальше. Он перешел на рысь. Добежав до Розари у почтового отделения «Эстербро», он обернулся и помахал рукой. Она не ответила на его приветствие. Но даже на этом расстоянии он слышал, что их встреча надолго останется у нее в памяти. Он подождал за кустами напротив ступенек, ведущих ко входу. Не прошло и пяти минут, как остановилась машина, из нее вышел человек, чтобы опустить письмо в почтовый ящик. Ключ остался в зажигании, и двигатель продолжал работать. Каспер забрался на водительское сиденье. Рядом с ним лежал пиджак в матерчатом чехле и мобильный телефон, к счастью, включенный, какая удача. Кто имеет, тому дано будет. Евангелие от Марка, глава 4, стих 25. он Запер все двери и немного опустил стекло. Мужчина оказался светловолосым принцем, Валиантом, профессором Франком. Каспер вслушался в ситуацию, в ее божественное неправдоподобие. Он знал, знал, не отдавая себе в этом полностью отчета, что находится на пороге того места, где создается storyboard его жизни, раскадровка. — Я человек твердых моральных принципов, — сказал он через законную щель, — глубоко верующий. Но мне нужна машина. Я чувствую, что не случайно. Это оказалась твоя машина. Я чувствую, что нам с тобой еще доведется узреть проблеск кармической компенсации, что-то вроде судьбоносного воздаяния. И тем не менее я говорю тебе, можешь забрать свою машину завтра. У цирковой площадки в Беллахое. Ключи будут за козырьком. И нажал на газ. Он проехал по мосту Лангелинне и остановился у здания таможни. Здравый смысл подсказывал, что ему бы следовало озаботиться серьезными, нерешенными, экзистенциальными вопросами. Где женщина? Где ребенок? Как он должен отомстить? Но здравый смысл Это лишь один из многих голосов в нашем внутреннем хоре мальчиков. Вместо него он услышал весну, услышал вокруг себя жизнь, даже когда все вокруг в порту заняты зарабатыванием денег, не имея перед собой иной перспективы, кроме выхода на заслуженный отдых с избыточным весом и приличными сбережениями для детей, которым на самом деле крайне вредно наследовать крупные суммы, даже тогда весна звучит изумительно. И не только для людей. Каспер слышал и перелетных птиц, летящих к Фальстербо. Весна, стремящаяся попасть в Швецию. Он набрал тот номер, который Каин написал на лотерейном билете. — Слушаю. — Надо быть осмотрительным, когда собираешься взять телефонную трубку. Ведь в один прекрасный день может позвонить кто-нибудь из великих клоунов. Каину не следовало отвечать на звонок. Как только он поднял трубку, его местонахождение было установлено. Каспер вслушивался в течение минуты. Потом отключился. Он поехал назад мимо английской церкви. На ее месте русский царь когда-то планировал масштабное строительство русской церкви. Не исключено, что... Исихазм. Если бы ему немного повезло, стал бы более популярен среди датской публики. Исихазм — монашеское духовное учение и в православии с XIV века. Каспер поставил машину на площади перед мраморной церковью, надел пиджак. В магазинчике на Дронингенс, Твергаде, купил колоду карт. Перед церковью Александра Невского он помедлил минуту, любуясь изображением князя Александра, кисти Бронникова, глубоко вдохнул, помолился и прислушался к церкви, к ее строгости, к ее состраданию, ее упорству, ее глубокому убеждению, что постижение божественного требует каждодневных усилий, как и цирк. Идея Лютера о том, что все предопределено, с точки зрения Каспера, полностью противоречило нашему общему повседневному опыту. Незадолго до смерти Груччо Маркса... Один журналист задал ему вопрос об экзистенциальном подведении итогов. гручо Маркс. 1890-1977. Знаменитый американский комик. Киноактер. Великий комик убрал иронию с лица, словно латексную маску, На краю могилы времени для чего-либо иного, кроме правды, уже нет. Большинство из нас, — сказал он, — вынуждено компенсировать свой низкий интеллект упорным трудом. Главное — каждодневные усилие. Он нажал на кнопку звонка. Диакон открыл дверь. — Мне бы помыться, — сказал Каспер. Они прошли через небольшой зал. Диакон повел его в следующее помещение — протянул Касперу большое жесткое полотенце. Пар, плотный, словно дым, ударил им в лицо. Это была русская баня. Каспер прошел по узкому, выложенному плитками коридору. Он насчитал пять открытых дверей, ведущих в маленькие помещения, в каждом из которых находились низкие ванны. В некоторых из них лежали мужчины, плавающие, невесомые, отдувающиеся, похожие на моржат. Коридор привел в зал с маленьким круглым бассейном с горячей водой. На ступеньке сидели шестеро мужчин, трое из них были с длинными бородами. Каспер разделся и положил свою одежду на стул. Открыв стеклянную дверь, он вошел в парилку. Стены были расписаны сюжетами из Нового Завета, связанными с водой. Крещение Иисуса. И Иисус настаивает на омовении ног апостолов. Мария Магдалина омывает ему ноги. На картине женщина отвернулась, чтобы не смотреть на наготу посетителей. Вдоль дальней стены, на трех уровнях, располагались мраморные полки. На нижнем полке сидел Каин. Каспер взял стул, поставил перед ним и сел. Похоже было, что Каин уже просидел здесь некоторое время, лицо его было красным и потным. Сосуды под кожей пульсировали. — Это ты звонил? — констатировал он. — Как ты меня нашел? Каспер показал на то, что их окружало. Было слышно тихое шипение пара из клапанов под мраморным полком, журчание воды в трубах, откуда-то издалека доносилась музыка. — Литургия и всенощная, — Чайковского пояснил Каспер. — Я не слышал ни тем ни слов. Но ладовый характер был хорошо слышен, и обертоны колоколов должны быть колокола. Я не слышал, чтобы они звонили, но они раскачивались в такт пению. Он открыл колоду карт, разорвал фольгу и перетасовал карты. Всего шесть колоколов, — пояснил Каин. В Карельоне. Последний звонарь, владевший техникой, умер в 62-м. Церкви и ее таинству грозит смерть. Я хочу спасти ее. Каспер сдал карты. — Каким образом, — спросил он, — у такого состоятельного и солидного человека, как ты, владеющего курортами и санаториями, возник интерес к маленькой русской парной бане и церкви на Бредгаде?